Глава десятая «Мадемуазель Клементина, простите, что говорю вам это. Анатоль был смущён практически до слёз, так что я даже испугалась. Господи, что такое произошло?» Анатоль взглядом указал на мои изящные туфельки, в которых я собралась на выход. «Вы не вполне представляете себе, наверное, состояние дорог. Даже в это тёплое время года лужи и грязь не успевают высыхать». «Здесь, в Париже, выход на улицу — то ещё испытание для благородных особ. Приходится пробираться сквозь грязь и мрак». «Ладно, месье Анатоль, попробуем прорваться. Ну, не смотрите на меня с таким ужасом. Хорошо, я надену ботинки покрепче, но имейте в виду, вот их менять мне будет не на что». Я старалась общаться с молодым человеком как можно легче и проще, чтобы он перестал смущаться. Впрочем, скоро я убедилась в том, что зря посмеивалась над трогательной заботой Ламберта. Ни асфальта, ни тротуаров, ни канализационных стоков, ни приличного освещения в столице Франции того времени не было. Кареты не везде подъезжали прямо к ступенькам. Слава богу, в пассажах, которых мы объехали в этот день немало, было тепло и сухо. Под ногами плитка или мозаика, над головой стеклянная крыша. Парижские пассажи были прототипами современных торговых центров, родоначальниками объединения торговли и развлечений под одной стеклянной крышей. В столице Франции, как пояснил Анатоль, пассажей было около 150. Обойти все, конечно, не представлялось возможным, но самое главное мы посетили. Если объяснить про пассаж просто, это улица под стеклянной крышей, с обеих сторон которой расположены магазинчики – образом всех будущих пассажей во всех странах мира была галерея в поле Руаяль. Туда мы и отправились в первую очередь. По дороге Анатоль развлекал меня историей, мне это не мешало. Наоборот, я надеялась, что получить максимум информации мне будет не лишнее. Двоюрному брату короля Людовика XVI, герцогу Филиппу Орлеанскому, достался в наследство Пале-Руаяль, или Королевский дворец, который был построен кардиналом Ришелье, а изначально дворец назывался Пале-Кардиналь, дворец кардинала. Новый хозяин предпринял перестройку сада Пале-Руаяль. Он сделал это изящно и гениально, отделил часть парка каменной колоннады и покрыл это пространство перед залом крыши. Затем под этой крышей оборудовали 60 арочных пролетов. «Мадемуазель Клементина, вам правда интересно?» «Мне действительно было интересно. Анатолий рассказывал увлеченный сознанием дела. Обернувшись, я взглянула на него. До этого я смотрела в окно». Его бледные щёки раскраснелись, глаза горели. Было видно, что он любит Париж и знает его. «Да, Анатоль, продолжать прошу вас». Я снова проглотила это месье. Так вот, герцог выставил эти новые галереи на продажу по баснословным тогда ценам. Однако же поставил при этом условие, что внешний вид колоннады ни в коем случае не должен быть изменён. Представляете, цены торговцев не смутили. Оборудованная крытая колоннада стала пользоваться в Париже огромной популярностью. Там сейчас находятся магазины, рестораны, кафе, залы для игр. Сад Пале Руайаль — наш нынешний эпицентр парижской жизни. Вы увидите, там находится всё самое модное. Наконец мы добрались до места. Это было очень удобно. Сокращающее расстояние узкие пешеходные проходы, соединяющие бульвары и улицы. Здесь нашли себе коммерческое место торговцы, ремесленники и даже поставщики. Хо-хо или как там по-французски. Сомнительных городских удовольствий. Разнообразные мастера, гравёры, ювелиры, художники, люди редких профессий. Было всё, кроме парфюмерных магазинов. Я не верила своим глазам, проходя переход за переходом. Анатоль, видя, что я хмурюсь, притих. Затем мы направились в галерею «Вивьен». Одну из самых элегантных и красивых. Ажурная, как будто невесомая крыша, грандиозная спиральная лестница, витражи, лепнины и эффектные в причудливой мозаике полы. Длинный на вид не меньше 50 метров торговый центр заканчивался ротондой, накрытой таким же изящным стеклянным куполом. По обеим сторонам пассажа располагались небольшие магазины и винные лавки. Здесь я обнаружила две аптечные точки, где можно было найти простые одеколоны и парфюмированные мази. Я просто не верила своим глазам. После этого мы посетили Кальбер и Шуазель. Здесь Анатоль, который покорно ходил за мной по всем местам, интересовавшим меня, предложил перекусить в одной из модных нынче фруктовых лавок. Я согласилась сделать небольшой перерыв, жалея больше его, чем свои натертые ноги. А в общем, я все уже поняла. Искать было больше нечего. В этом мире парфюмерия находилась в зачаточном состоянии. Мне стало страшно. Значит, я попала сюда не только ради своего второго шанса, но и для того, чтобы воплотить в новой своей жизни самые смелые амбиции. а, -а, -а Мне страшно!» «Мадемуазель Клементина!» «Дальше мы можем направиться в Панорам или Гранд-Серф», — предложил Анатоль. и оценила его мужество. Столько ходить с женщиной по магазинам — это было похоже на подвиг. «Нет, милый Анатоль», — улыбнулась я ему, откусывая от дольки вкуснейшей спелой груши. «Поедем в отель отдыхать. Мне нужно подумать, а вам поспать». У меня оставалась ещё надежда на Грасс. Всё-таки всё началось там». Возможно, меня подвело знание истории, я перепутала годы. В одном я была уверена. Возможно было. Всё. Вечером мы с Анатолием сидели в роскошном ресторане отеля. Свет отражался в хрустале люстр и в бриллиантах прекрасных дам. Негромкий гул голосов, звон бокалов и позвякивание приборов были приятными для слуха. Женщины, наряженные в тонкие шелка, выглядели томными и полуобнаженными. Я тщетно пыталась уловить какие-то дорогие, изысканные парфюмы. Уж в этом обществе они точно должны были быть. Однако нет, до меня доносились или плоские легкие туалетные водички, или восточные масла, которые, к слову, мне встречались в пассажах, в лавках восточных товаров. Их было не очень много, но, по крайней мере, это означало, что их можно было достать. «Мадемуазель Клементина», — окликнул меня Анатоль. Я рассеянно посмотрела на него. Оказывается, к нам подошёл официант с большим блюдом и предложил выбрать десерт. До этого мы заказали утку и брокколи в сливочном соусе. Ламберт сделал знак официанту, и тот принёс шампанское. «Месье Ламберт», — с укором сказала я, — «прошу вас, мне так неудобно, что вы тратитесь. Вы не даёте мне платить ни за что». «Анатоль смотрел на меня сияющими глазами. Было видно, что он получает от вечера истинное удовольствие. Он, не отвечая, поднял свой бокал, салютуя мне. Я не могла не улыбнуться в ответ. Стоило бы написать Жиберу письмо с благодарностью за выбор моего спутника. «Интересно, что сейчас творится в доме у тети Элен теперь, когда мой отъезд обнаружен. Надеюсь, это не станет для нее ударом, а Жибер сможет ее успокоить». Я тревожилась так, будто она и вправду была моей родной тетей. Отпивая шампанское, я раздумывала, как начать разговор на занимающую меня тему. Мне было очень комфортно и спокойно с Анатолием. Но могла ли я тащить его за собой дальше? Было совершенно очевидно, что он со своей романтичной натурой влюбится быстрее, чем мы доберемся до Грасса. А ведь у него должно быть была семья, дом. В качестве кого он должен находиться при мне? «Анатоль», — мягко произнесла я, — «нам нужно поговорить». «Конечно, мадемуазель Клементина. Он не отрывал от меня взгляда, сейчас уже чуточку встревоженного». «Милый Анатоль, я очень вам благодарна за всё. Вы мне так помогли, вашу заботу обо мне сложно переоценить». Юноша зарделся. «Но ведь это была просьба моего друга», — неловко ответил он. «Считаю своим долгом и честью оберегать вас столько, сколько потребуется». «Вот об этом я и хотела поговорить. Здесь, в Париже, мы пробудем ещё пару дней, а дальше мне следует отправиться самостоятельно». Увидев, как Ламберт возмущённо вскинул голову и попытался прервать меня, я жестом остановила его. «Подождите, дайте мне договорить, прошу вас. Мне приятно и ваше общество, и ваша надёжность. Я чувствую себя с вами защищённой, но я не могу пользоваться вами. Не сочтите это за грубость». Я не для того выбрала путь самостоятельности, чтобы тут же повиснуть грузом на вас. Я должна сама начать преодолевать трудности и решать вопросы. «Поймите меня правильно, прошу вас». Сначала я говорила уверенно и страстно, но под конец моей речи, когда я увидела, как погасли горящие угли его глаз и опустились плечи, голос мой невольно дрогнул. Бедный юноша был так расстроен, что сердце мое сжалось, но это говорило мне о том, что я все делаю правильно». Если он так привязался ко мне за какие-то сутки, то что будет дальше?» «Я понял вас, мадемуазель Клементина». Ровно произнес он. «Вы в своем праве быть со спутником или без. Я не смею вам перечить». «Анатоль!» Я накрыла его руку своей. Он вздрогнул, как от удара током, но руки не отнял, лишь плотнее сжал губы. «Послушайте, мне так не хочется расстраивать вас. Я бесконечно вам благодарна». «Мадемуазель Клементина». Перебил меня он, улыбнувшись через силу. «Не стоит, права Не продолжайте. Я покину вас сразу, как только вы прикажете мне. Но все же я прошу, позвольте доставить вас до Грасса. Публика в междугородних фиакрах встречается разная. А вы хоть отчаянная и храбрая, всего лишь юная девушка. Если в дороге с вами что-нибудь случится, подумайте, смогу ли я простить себя». Я вздохнула. Наверное, он был прав. А может, я просто проявила слабость, почувствовав, насколько спокойнее мне будет с ним. «Анатолий, я благодарю вас, но как же мне не хочется быть обузой для вас!» «Вы не сможете, Клементина!» Он улыбнулся мне светло и спокойно. Я покачала головой. Он был слишком хорош для того, чтобы рисковать разбить ему сердце. Но что я могла противопоставить его доводам? Перед сном, чтобы отвлечься, с пользой для будущего дела я села набрасывать план действий, исходя из информации, полученной в Париже. Нужно было закупить здесь все восточные масла в существующих лавках. Простые цветочные буду добывать в Грассе, там они должны быть. Что в сущности я об этом знала, исключая знания с применением высокотехнологичных процессов моего времени?» Например, то, что масла, применяемые древними египтянами, добывались в основном способами дистилляции – отжима и вливания. В первом случае большие глиняные сосуды наполняли растительным сырьём, заливали его водой, горло сосуда затыкали шерстью, сосуд нагревали. В результате нагрева эфирные масла растений поглощались шерстью, которую затем отжимали, получая масло. Во втором случае лепестки цветов помещали в матерчатый мешок и с помощью вставленных в него палок производили холодный отжим масла. В третьем случае растительное сырье засыпали в широкий сосуд с маслом и ставили его на солнце на несколько дней, в результате чего масло становилось ароматическим. И если жители Грассы еще не дошли до этих технологий, то мне придется влезть в шкуру прогрессивных египтян – С этим я и легла спать, повторив про себя любимое утро вечера мудренее.